Письмо 318 Владимиру Васильевичу Стасову, 1897 год, августа 19 -го, Ясная Поляна. Получил ваше письмо, милый Владимир Васильевич. Вы не велите писать эпитетов, а я пишу, потому что таким вас чувствую. Очень благодарен за высылку пана, я еще их не получал. Как получу, так сообщу, просмотрю и в целости возвращу. Вчера прочел конец вашей статьи о Ге. Примечание второе. «Я не могу судить об этой вещи, потому что она мне слишком близка. Меня она сильно трогает и восхищает. Отрешившись от своей близости к этой биографии, мне все-таки кажется, что это очень хорошая, полезная людям, в особенности художникам, будет книга. Как посторонние судят о ней». То, что вы пишете в письме об искусстве, очень верно. Во всех областях человеческой духовной деятельности много суеверий, но нигде более, чем в искусстве, и суеверий глупых до да смешного, когда разберешь их и освободишься от них. Очень интересно узнать, что вы пишете, примечание третье. С большим вниманием и надеждой найти многое согласное с мной прочту. Если можно, сделайте мне вот что. Есть... Началось это, по-моему, с ренессанса, искусство господское и народное. И в области искусства слова, драмы и музыки я знаю прекрасные, главное, по искренности, которые часто совсем нет у господ, образцы искусства. Но в живописи не знаю, кроме мисселей, расписанных церковных, хорошего, наивного и потому сильного народного искусства. А должно быть такое же соответствующее народной поэзии и песни. Не можете ли указать примечание четвертое? Как жаль, что вы не приедете к нам. Я все надеюсь, что Бычков приедет раньше, и вы приедете хоть в сентябре». «Наши вам очень кланяются. Маша больна тифом. Пока опасности нет, но всегда страшно. Прекрасная, прекрасная ваша книга о Ге. Дружеские жму вам руку, Лев Толстой». Примечание. Первое. Стасов в письме от 12 августа, смотри переписку Стасова с Львом Толстым, письмо 96-е, извещал Толстого, что выслал ему пять томов декаденского художественного журнала «Пан», издаваемого в Берлине под редакцией многих знаменитостей, смотри там же страницу 191 Второе. Толстой читал две заключительные главы «Последние картины и последние годы жизни», И «Последние недели жизни. Смерть», большую часть которых занимали письма Толстого и его дочерей из книги Стасова «Николай Николаевич Ге». Смотри книжки недели номер восьмой за 1897 год. Третий Стасов на протяжении многих лет работал над своей главной работой – книгой «Разгром», посвященной проблемам современного искусства. Не была закончена. Фрагменты из нее опубликованы в книге «В. Д. Комаров. Владимир Стасов. Ленинград. 1927 год». И четвертое. Стасов ответил 26 августа пространным письмом, содержащим его размышления и суждения о народном искусстве и творчестве. Смотри переписку Стасова с Львом Толстым. Письмо 99. -е. Конец примечаний.